Когда я, наконец, погрузилась в поезд, идущий в деловую часть города, он был битком набит людьми всех цветов кожи и в одежде всех существующих фасонов. Челноком, снующий между Гринвич-филлидж и Гарлемом с двумя остановками в театральном районе, этот местный бродвейский поезд в субботу вечером представлял собой чуть ли не образец нью-йоркской демократии. Люди в строгих, застёгнутых на все пуговицы костюмах стояли вперемешку с пижонами, в длинных пиджаках и брюках в обтяжку, а также с теми, кто был вынужден рядиться в обноске. На станции «Коламбус-Сёркл» в вагон влез какой-то долговязый тип в комбинезоне. Неуклюжий, длиннорукий, с давно небритой физиономией, он был похож на питчера из фармлиги, для которого удачливые времена остались далеко позади. Лишь через некоторое время я поняла, кого он мне так напоминает. Точно такой же деревенского вида парень днём раньше на АРТ вышиб у меня из рук сумочку. Вместо того, чтобы сесть на свободное место, он остался стоять посреди вагона. Как только двери закрылись и поезд тронулся, он достал из кармана маленькую жёлтую книжечку, открыл её на странице с загнутым уголком и начал громко читать вслух. что таким громоподобным голосом, который своим происхождением был обязан не иначе, как опалачем, я как-то не сразу поняла, что читает он из Нагорной проповеди. «И он, отверзший уста свои, учил их, говоря, «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное, Блаженны плачущие, ибо они утешатся». Надо отдать этому проповеднику должное. Он крепко стоял на ногах и не держался за ременную петлю, а когда вагон качало, лишь крепче сжимал в руках свою азбуку праведника. Казалось, он так и будет читать Евангелие всю дорогу до самой дальней станции ветки, Беериджи обратно и ни разу не покачнется. «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны милостивые, ибо они...» помилованы будут, блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Работу свою он делал так хорошо, что это не могло не вызывать восхищения. Читал ясно и с чувством, чутко уловив поэзию библейской версии короля Якова и выделяя каждое «они», так словно от этого зависела его жизнь, восхваляя этот главный парадокс христианства, то, что именно слабые и усталые – пойдут дальше всех и получат всё. Однако в субботний вечер на местном бродвейском поезде достаточно было посмотреть вокруг, чтобы увидеть, что этот парень не понимает того, о чём проповедует. Вскоре после смерти моего отца дядя Роско повёл меня обедать в свою любимую закусочную возле морского порта. Будучи портовым грузчиком, он принадлежал к тому типу мужественных трудяк, которые обладают большим сердцем но довольно неуклюжу в быту. Такие люди лучше всего чувствуют себя в открытом море, в том мире, где нет ни женщин, ни детей, ни всевозможных принятых в обществе правил приличия, на много работы, и всё держится на безмолвном кодексе дружбы. Так что Роско, разумеется, не слишком уверенно чувствовал себя, приглашая только что осиротевшую девятнадцатилетнюю племянницу на обед, и этот обед я, по-моему, не забуду до конца жизни. Тогда у меня уже были и работа, и жильё в пансионе у миссис Мартингейл, так что дяде роску не нужно было так уж обо мне заботиться. Но ему всё же хотелось убедиться, что со мной всё в порядке, и выяснить, не нуждаюсь ли я в чём-то. И выяснив всё это, он с удовольствием и в полном молчании принялся кромсать свою свиную отбивную. Только вот отмолчаться я ему не позволила. Я заставила его заново рассказать кое-какие из хорошо известных мне историй. Например, о том, как они с отцом украли у полицейского собаку, а самого заманили на поезд до Сибири. Или о том, как они отправились смотреть представление странствующих канатоходцев, потом нашлись в милях в двадцати от города, потому что пошли не в том направлении. Или о том, как они, в 1895 году, прибыв в Нью-Йорк, первым делом, решили посмотреть на знаменитый Бруклинский мост. Я, разумеется, сто раз слышала эти истории от отца, но как раз это и было самым приятным. Впрочем, под конец дядя рассказал мне кое-что такое, о чем я совсем не знала. Это тоже было связано с первыми днями их пребывания в Америке. К этому времени русских в Нью-Йорке было уже немало. К русским, впрочем, относили всех подряд. Украинцев и грузин, москвичей, евреев и гоев. Так вот, русских было так много, что в некоторых районах даже вывески на магазинах были на русском языке, а рубль ходил почти столь же широко, как и доллар. На второй авеню, вспоминал дядя Роско, можно было, например, купить ватрушку, и она была ничуть не хуже той, что продавалась на Невском проспекте. Но через несколько дней после их прибытия Отец, заплатив за жилье на месяц вперед, попросил у Роско всю имевшуюся у него русскую наличность, соединил эти деньги со своими и сжег их в суповой кастрюле. На лице дяди Роско блуждала сентиментальная улыбка, когда он рассказывал о столь экстравагантном поступке моего отца. «Хотя, — сказал он, — если оглянуться назад, вряд ли имело такой же большой смысл сжигать все русские деньги». Но, на мой взгляд, история была просто чудесная. Наверное, в то воскресенье я даже слишком много думала об отце и дяде Роско. Я вспоминала, как они, двадцатилетние, приплыли в Нью-Йорк из Санкт-Петербурга на грузовом судне, не зная ни слова по-английски, и первым делом отправились любоваться Бруклинским мостом, самым большим вантовым мостом в мире. И думала я о крутких и милостивых, облаженных... и чистых сердцем. На следующее утро я проснулась с первыми лучами зари, приняла душ, оделась, почистила зубы, пошла в офис, в эту квинтэссенцию духа компании Куйгин и Хейл, и уволилась. 27 июня. Войдя в квартиру с грубой сумкой в руках, в таких сумках книгоноши обычно доставляют свой товар, Он тихо положил ключ на столик в прихожей. Дверь в дальнем конце коридора, ведущая в спальню, все еще была закрыта, так что он прошел в просторную, залитую солнцем гостиную. На подлокотнике кресла с высокой спинкой висела наполовину прочитанная вчерашняя Геральт. На кофейном столике стояла большая чаша с фруктами, в которой не хватало одного яблока, и рядом с ней огромный букет цветов. все было в точности так же, как и прежде, в маленьком номере на втором этаже. Прослым вечером после встречи в Сити он поехал в Кенсингтон, в одно маленькое заведение, которое всегда ему нравилось. Там он должен был встретиться с Ив, чтобы вместе поужинать. Он приехал туда вовремя и заказал виски с содовой, предполагая, что она просто немного опаздывает. Но допивая вторую порцию, Он начал беспокоиться. Неужели она заблудилась? Или забыла название ресторана? Или перепутала время? Он уже подумывал о том, чтобы вернуться в отель? Но что, если Ив уже в пути? Пока он решал, как лучше в этой ситуации поступить, к нему подошла хозяйка ресторана с телефоном в руках. Звонили из Клериджа. Впервые за десять лет... мрачно сообщил ему управляющий, у них в гостинице сломался лифт. Мисс Росс застряла между этажами на 30 минут, но она цела и невредима и уже едет. И, несмотря на все его заверения, что в этом нет ни малейшей необходимости, управляющий заявил, что их переведут в лучший номер. Через 15 минут приехала Ив. Похоже, случившаяся ничуть ее не расстроила. Она сказала, что замечательно провела время, и развлеклась в застрявшем лифте на полную катушку. Помимо мальчика-лифтера, который, пребывая под впечатлением от голливудских гангстеров и подражая им, носил на бедре фляжку с ирландским виски, в кабине злоболучного лифта вместе с Ив застряла еще одна потрясающая пассажирка, леди Рамси, седовласая супруга какого-то там Пэра, которая и сама, особенно если на нее немного поднажать, была способна произвести вполне голливудское впечатление. Когда после ужина они вернулись в отель, их уже ждала написанная от руки записка с приглашением на завтрашний прием, который состоится в резиденции лорда и леди Рамси на Гросвеннер-сквер. Затем управляющий проводил их в новый номер, находившийся на пятом этаже. Все их вещи были уже аккуратно туда перенесены, и Одежда висела в двойном шкафу точно так же, как прежде, ее жакета слева, его рубашки справа, его безопасная бритва уже стояла в стаканчике на краю раковины. Даже кое-как брошенные в номере мелочи, вроде открытки от Анны, которая прибыла в сопровождении букета цветов, были разложены и расставлены в том же, что и прежде, беспорядке. Это было то самое особое внимание к деталям, какого следует ожидать, когда изображается сцена идеального убийства. Он подошёл к двери в спальню и тихо её отворил. Постель была пуста. Ив сидела на подоконнике и листала какой-то журнал в глянцевой обложке. Она была почти одета. Светло-голубые слаксы и лёгкая блузка. Ноги босые. Светлые волосы свободно свисали почти до плеч. Она курила сигарету... и стряхивала пепел в окно. «Потрясающее утро!» — сказала она. Он поцеловал её и спросил. «Ты хорошо спала?» «Как мёртвая!» «Ни на кровати, ни на кофейном столике никакого подноса не было. Ты уже завтракала?» Она молча показала ему сигарету. «Так ты, наверное, с голоду умираешь?» И он поднял телефонную трубку. «Я знаю, как вызывать обслуживающий персонал, милый», — спокойно заметила она. Он положил трубку на место. «Уже съездил и вернулся?» — спросила она. «Мне не хотелось тебя беспокоить. Я позавтракал внизу, а потом немного прогулялся». «И что купил?» Он не понял, о чем она. Она ткнула пальцем в сумку, которую он по-прежнему держал в руках. Он о ней совсем позабыл. — Кое-что у Бедекера, — сказал он. — Мне подумалось, что нам попозже захочется посмотреть кое-какие достопримечательности. — Боюсь, им придется подождать своей очереди. У меня в одиннадцать парикмахер, в 12 педикюр, а в четыре отель намерен подать нам наверх чай и в придачу к нему прислать знатока придворного этикета. Иф выразительно приподняла брови и улыбнулась. — Урок придворного этикета. Подобные вещи как раз и пробуждали ее чувство юмора. Но у него был такой вид, словно он собирается испортить ей все веселье. «Тебе совсем не обязательно торчать здесь, как приклеенному», — сказала она. «Ты мог бы, например, пройтись по музеям. Или, что было бы еще лучше, купить себе те туфли, о которых говорил Баки. Ты ведь сам говорил, что если эта деловая встреча пройдет удачно, ты себе тоже такие купишь». это была чистая правда он действительно так говорил и встреча прошла удачно и он в конце концов получил эту концессию и теперь у мира и впрямь не осталось выбора, разве что протоптать стропу к его дверям, как говорил баки в лифте спускаясь вниз он убеждал себя если швейцар не знает где находится этот обувной магазин, то и ехать туда не стоит но швейцар разумеется прекрасно все знал и потому как уважительно он произносил название магазина, сразу становилось ясно, что для тех, кто останавливается в Клеридже, названий других обувных магазинов просто не существует. В первый раз, оказавшись на улице Сент-Джеймс, он прошел мимо этого магазина, не заметив его. Он все еще не мог привыкнуть к тому, как британцы относятся к поставщикам хотя бы и королевского двора и ремесленникам. В Нью-Йорке... Мастер, шьющий обувь для короля, занял бы своими мастерскими целый квартал, и там наверняка сверкала бы трехцветная неоновая реклама. А здесь знаменитый магазин размещался в какой-то будке шириной с газетный стенд, где было очень тесно и шумно, и эта марка, пользующаяся невероятной популярностью. Но сколь бы скромным ни был внешний вид магазина, все же, по словам Баки, Не было на свете ничего более экстравагантного, чем обувь от Джона Лобба. Здесь покупал обувь герцог Виндзорский. Здесь покупали туфли Эрл Флинн и Чарли Чаплин. Джон Лобб — это вершина сапожного искусства. Последнее слово коммерческих веяний. У Джона лоба не просто делали обувь. Вашу стопу действительно помещали в гипс и затем... Хранили у себя слепок сколь угодно долго, так что вы в любой момент могли заказать здесь новую, поистине идеальную пару обуви. Гипсовый слепок стопы, думал он, глядя в окно, ведь именно так делается и посмертная маска знаменитого поэта, и необходимая ученому часть кости динозавра. Какой-то высокий британец в белом костюме вышел из магазина и закурил. Хорошо воспитанный, хорошо образованный, хорошо одетый, он и сам казался продуктом некоего великого соревновательного отбора. Британец, мгновенно сделав про себя соответствующие выводы, кивнул ему, как равному, и с улыбкой сказал. «Чудесный день сегодня?» «Да», — согласился он и немного помедлил, инстинктивно предполагая, что в таком случае британцу просто придется предложить ему сигарету. В парке Сент-Джеймс он сел на старую украшенную скамейку и с наслаждением покурил. Английский табак заметно отличался от американских брендов, и этот факт вызывал у него как разочарование, так и удовлетворение. Этот парк, буквально залитый солнцем и совершенно очаровательный, показался ему на удивление малолюдным. «Должно быть, — решил он, — я просто попал сюда в удачное время между началом работы и перерывом на ланч». и в этом отношении мне повезло. И от этой мысли он вдруг почувствовал себя счастливым. На другом конце лужайки молодая мать ходила вдоль рабатки с тюльпанами и пыталась выманить оттуда шестилетнего сынишку. На соседней скамье дремал какой-то старик с пакетом орехов, вот-вот готовых просыпаться на землю, а весь беличий совет уже предусмотрительно расселся у его ног. Над деревом рассыпавшим последние белые лепестки, проплыло облачко в форме итальянского автомобиля. Когда он докурил подаренную сигарету, ему показалось неправильным бросать окурок на землю. Он завернул окурок в носовой платок и сунул в карман. Затем вытащил из своей сумки книгу и начал читать с самого начала. «Когда я писал эти страницы, вернее, большую их часть, я жил один в лесу». на расстоянии мили от ближайшего жилья, в доме, который сам построил на берегу Уолденского пруда. Лето. Глава 12 Ежегодный расход — двадцать фунтов шесть пенсов. Натаниэл Перриш был старшим литературным редактором в издательстве «Пембрук Пресс», где считался чем-то вроде «местной достопримечательности». Он обладал безупречным слухом и вкусом во всем, что касалось повествовательной речи XIX века и религиозной убежденностью в том, что роман должен просвещать, а потому давно уже стал одним из самых первых защитников русской литературы. Им были сделаны авторизованные переводы романов Толстого и Достоевского. Кое-кто утверждал даже, что он и в Ясной Поляне имени Льва Толстого побывал, причем лишь той целью, чтобы обсудить некое двусмысленное высказывание в заключительном абзаце Анны Карениной. Перриш переписывался с Чеховым, был наставником Эдит Уортон, дружил с Сантаяной и Джеймсом. Но после войны, когда главенствующее положение заняли такие издатели, как Мартин Дерк, под звуки фанфар, провозгласившие своевременную смерть романа — Пейриш предпочел погрузиться в безмолвие и рефлексию. Он перестал продвигать новые проекты и со спокойной сдержанностью наблюдал, как его авторы, один за другим, покидают круг живых, сам будучи абсолютно уверенным, что и он вскоре последует за ними в Элизиум, где по-прежнему пребывают в сохранности и крепкий сюжет, и наполненность содержания, и правильное применение такого знака, как точка с запятой. Я несколько раз видела Перриша, когда договаривалась с Иви встретиться после работы. У него были тонкие брови и ореховые глаза. Летом он носил костюмы из индийской льняной полосатой ткани, а зимой — старый серый плащ-дождевик. Подобно другим стареющим стеснительным гуманитарным натурам, Перриш в итоге пришел к выводу, что молодые дамы способны причинять одно лишь беспокойство — И, выйдя из своего кабинета и, направляясь на ланч, чуть ли не стремглав мчался к лифту. Ив и другие девушки постоянно мучили его, преграждая ему путь своими телами в облегающих свитерах и бесконечными литературными вопросами. Пытаясь как-то защититься, он отмахивался от них обеими руками и выдумывал самые невероятные извинения. «Я опаздываю на встречу со Стейнбиком». Затем он неизменно направлялся в стариковский ресторан «Позолоченную лилию» и в полном одиночестве съедал свой ланч. Именно там я его и нашла в тот день, когда уволилась с работы. Он как раз только что уселся за столик в своем любимом уголке. Внимательно просмотрев меню, в чем не было абсолютно никакой необходимости, он, как всегда, заказал суп и половину сэндвича. Затем... Уже готовясь всё своё внимание обратить на книгу, лежавшую рядом с тарелкой, он сделал то же, что и любой другой человек на его месте. Оглядел ресторан с лёгкой улыбкой, довольный тем, что еда заказана, впереди целый час свободного времени, и всё в этом мире пока хорошо. И как раз в эту минуту к нему приблизилась я, держа в руках Вишнёвый сад Чехова. Извините вы, Мартин Дерк? — робко спросила я. — Разумеется, нет. Старый редактор ответил мне так резко и с таким возмущением, что даже и сам слегка смутился. И в порядке извинения прибавил. — Видите ли, Мартин Дерк в два раза меня моложе. — Ой, простите, пожалуйста, я договорилась с ним встретиться, но не знаю, как он выглядит. — Ну, он на несколько дюймов выше меня, и все волосы на голове у него пока сохранились. Боюсь, правда, сейчас он пребывает в, в Париже. — В Париже? — в отчаянии переспросила я. — Да, если верить светским колонкам в газетах. Но я же должна была интервью у него взять. Я споткнулась, якобы от волнения, и уронила свою книжку. Мистер Перриш тут же наклонился, не вставая со стула, поднял ее и подал мне, но теперь уже посмотрел на меня более внимательно. «Вы читаете по-русски?» — спросил он. «Да». «И как вам эта пьеса?» «В общем, она мне понравилась». «И она не показалась вам устаревшей, особенно все эти рассуждения насчет конца сельской аристократии? Я бы предположил, что это весьма старомодно симпатизировать Мальбам Раневской». «О, нет, по-моему, вы ошибаетесь. У каждого ведь есть свой заветный узелок с прошлым». содержимое которого либо постепенно приходит в негодность, либо понемножку распродается. Просто для большинства это отнюдь не старый вишневый сад, а наше прежнее отношение к чему-то или к кому-то». Мистер Перриш улыбнулся, вернул мне книгу и сказал, «Юная леди, мистер Дерк, несомненно, оказал вам услугу, не сумев вовремя явиться на назначенную встречу. Вы зря так переживаете». Боюсь, ваша чувствительность и здравомыслие были бы потрачены зря. Я, видимо, должна воспринимать ваши слова как комплимент? Именно так вы и должны их воспринимать. Меня зовут кейти Натаниэл Перриш. Потрясена. Я вам, должно быть, полной дурой, показалось, да еще и рассуждающей о смысле чеховской пьесы. Просто ужасно. Он улыбнулся. Вот уж нет. «Беседа с вами стала для меня украшением дня». И на столе, словно по мановению волшебной палочки, появился суп-вишесуаз. Я только глянула на тарелку и сразу вспомнила своего любимого Оливера Твиста. И в общем, уже на следующий день я вышла на работу в издательство «Пембрук Пресс» в качестве ассистентки Натаниэла Перриша. Предлагая мне это место, он для начала попытался меня разубедить и ни в коем случае на его предложение не соглашаться. Заявил, например, что я сразу пойму, как сильно Пембрук отстал от времени, лет на сорок, по крайней мере. «И потом», — сказал он, — «он и сам толком не знает, чем меня можно было бы занять, да и платит у них в издательстве просто ужасно». «В общем...» — заключил он, предлагая мне работать его ассистенткой. — Подобная работа — это для меня самый настоящий тупик. Ну и насколько же правдиво оказались его предостережения. Пембрук действительно отстал от времени лет на сорок. Уже в первый рабочий день я сумел убедиться, что редакторы там сильно отличаются от своих более молодых коллег из других издательств. Они не только имели представление о хороших манерах, но ну, считали, что эти манеры необходимо сохранять. Например, к такой мелочи, как то, что даму следует пропустить вперед, да еще и дверь перед ней придержать. Они относились, как археологи относятся к древним глиняным черепкам с таким пониманием и любовью, какие в обыденной жизни чаще всего приберегаются для куда более важных вещей. Теренс Тейлор определенно не увел бы у вас из-под носа такси даже во время дождя, Бикман Кеннон не позволил бы дверцам лифта закрыться, заметив, что вы на подходе, а мистер Перриш никогда не взял бы в руки вилку раньше, чем вы возьмете свою, а он скорее бы умер от голода. Эти люди определенно не стали бы травить тех, кто высказывает более смелые или более наглые новые идеи, как не стали бы и расталкивать локтями, и доступ к наиболее выгодным контрактам. а затем, забравшись на ящик из-под мыла на Таймс-сквер, восхвалять художественную смелость продвигаемых ими авторов. Практически все они были типичными преподавателями из английских публичных школ, которые просто неправильно отыскали нужную им станцию на схеме метро и, к сожалению, сошли с поезда на остановке «Мир коммерции». Работа для меня у мистера Периша была действительно недостаточно. Он по-прежнему получал со стороны множество рукописей, никем не проверенных, не заказанных и не отрецензированных, но поскольку его репутация оказалась сильнее его «любви к новому роману», большая часть рукописей возвращалась отправителю в сопровождении вежливого письма за подписью мистера Перриша, в котором он извинялся за то, что с возрастом несколько утратил былую активность — но заверял автора, что его личная поддержка людям творческого труда всегда остается прежней. В данный момент мистер Перриш начал избегать любых собраний и любой административной ответственности, да и круг тех, с кем он по-прежнему активно переписывался, уверенно сократился до небольшой группы семидесятилетних, ибо только они одни и были способны расшифровать почерк друг друга, становившийся с годами все хуже и хуже. Телефон тоже звонил всё реже, и кофе мистер Перриш больше не пил. Ещё хуже было то, что первые дни моей работы у мистера Перриша совпали с концом июня, началом июля, а писатели, очевидно, с приходом лета как-то сразу переставали писать, редакторы — редактировать, а издатели — издавать книги. Начальство охотно позволяло сотрудникам продлевать свои уикенды и проводить их в загородных домах или на берегу моря, Почта грудами скапливалась на рабочих столах, а домашние цветы в лобби выглядели столь же вялыми и поникшими, как те академические поэты, что порой все же являлись без приглашения и предупреждения, а потом ждали, подобно Иову, когда же их примут. К счастью, когда я спросила у мистера Перриша, где я могу складывать его корреспонденцию, он сказал, что об этом можно не беспокоиться, уклончиво пояснив, что такова его система. Когда же я потребовала уточнений, он смущенно покосился на стоявшую в углу картонную коробку. Похоже, в течение тридцати лет он, прочитав письмо, порой весьма важное, сразу же отправлял его именно туда. Когда очередная коробка наполнялась, ее попросту отправляли в хранилище и заменяли новой. Я сказала, что никакая это не система... И, заручившись согласием мистера Перриша, приволокла из хранилища несколько коробок, хранившихся там с начала XX века, а потом начала составлять некую хронологическую таблицу, расположив авторов писем в алфавитном порядке и разбив их на подгруппы по тематике. Хотя у мистера Перриша имелся дом на Кейп-Кот, он практически не бывал там с 1936 года, когда умерла его жена. «Да это же просто лачуга», — обычно говорил он, подразумевая под этим словом «ту», самому себе навязанную простоту, которая столь любима протестантами Новой Англии, уважающими все, что относится к богатству и благополучию, кроме повседневных удобств. Однако, когда не стало хозяйки домика в кейп код все эти криво лежащие ковры, плетеные кресла, серая, как дождь, галька — Всё то, что столь долго служило мистеру Пейришу символом идеально скромного, но уютного летнего убежища, внезапно обнажило свою убогую сущность и стало вызывать у него исключительно тоску. Когда я начала разбирать его старые письма, то частенько замечала, что он заглядывает мне через плечо. А порой он даже выхватывал из стопки какое-нибудь письмо и удалялся с ним к себе в кабинет, где за надёжно запертыми дверями... мог в полуденной тиши вновь посетить страну поблёкших чувств и встретиться с поблёкшими тенями былых друзей, и там его не тревожили раздававшиеся порой вдали глухие удары топора. «Платили мне?» — действительно, просто ужасно. Термин, конечно, весьма относительный, Да мистер перереш никогда и не пытался определить что именно в количественном отношении он подразумевает под словами просто ужасно но при условии регулярного получения благородного картофельного супа хотя и холодного я разумеется выяснять это не пыталась, да и трудилась в полсилы а потому под конец своей первой рабочей недели в пятницу когда я пошла в кассу чтобы получить чек я все еще пребывала в сумерках собственного незнания Оглядевшись и увидев, что другие девушки весело щебечут и хорошо одеты, я даже приободрилась. Но, открыв конверт, обнаружила, что получила за неделю работы ровно в два раза меньше того, что заработал бы в Куигин и Хейл. В два раза! «Господи!» — подумала я. «Что же я наделала?» Я снова посмотрела на девушек вокруг, которые, сияя улыбками, уже принялись болтать о том, где собираются провести уикенд, и тут до меня дошло. Чего им не сиять? Ведь им не так уж и нужен этот еженедельный чек. У них вообще совсем иное положение, чем у меня, которая только сейчас поняла, в чем разница между секретаршей и ассистенткой. Секретарша просто обменивает свой труд на зарплату чуть больше прожиточного минимума. А ассистентка, родившись в очень приличной семье и отучившись в Смит-колледже, просто получает эту должность, если ее мать, будучи в гостях, случайно оказалась за столом рядом с главным редактором издательства. Но если мистер Перриш и оказался прав насчет первых трех позиций, то насчет того, что для меня эта работа — тупик, он сильно ошибался. Такая я торчала возле кассы, зализывая душевные раны, Ко мне подошла еще одна ассистентка, Сьюзи Вандервайл, и спросила: "Не хочу ли я присоединиться к их компании и немного развлечься?" "Конечно", подумала я. "Почему бы и нет? Ведь надвигающаяся нищета — это лучшая причина для того, чтобы напиться". Когда мы с девушками из Куйган и Хейл выходили в свет, то обычно топали пешочком за угол до ближайшей пивнушки, обсуждали там события минувшего дня, сплетничали пользуясь тем, что сумели подслушать по внутреннему телефону, и затем каждая направлялась на свою ветку надземного метро, будучи, в общем, практически трезвой. Но когда мы вышли из здания Пембрук Пресс, Сьюзи сразу же подозвала такси. Мы дружно туда запрыгнули и направились в отель Сент-Ридженс, где брат Сьюзи, Дики, общительный и довольно развязный юнец, только что из колледжа, ждал нас в коктейль-баре «Кинг-Коул». Вместе с ним туда явились еще два его приятеля, с которыми он учился в Принстоне, и еще один, с которым он, учась в приготовительной школе, жил в одной комнате. «Привет, сестренка!» «Привет, Дики!» «Ну, Хелен, ты знаешь, это Дженни и Кейти!» Дики со скоростью пулемета прогрохотал какие-то слова приветствия и быстренько начал представлять всех друг другу. «Дженни, Ти-Джей, Ти-Джей, Хелен, Хелен, Велли...» «Велли кейти Роберто Роберто». Никто, похоже, не заметил, что я в этой веселой компании старше всех на несколько лет. Дикий хлопнул в ладоши. «Ну что, познакомились? Что будем пить?» Всем заказали джин-тоник, и Дикий помчался собирать по всему бару мягкие кресла. Он с грохотом подталкивал их к нашему столу, и они налетали друг на друга, точно вагонетки или детские автомобили с буфером в парке на Кони-Айленд. Уже через несколько минут была рассказана история о том, как Роберто, будучи во власти Бахуса и в немилости у Посейдона, заплутал в тумане у берегов Фишер-Айленда, врезался на отцовской моторной яхте Бертрам прямо в бетонный волнолом и, естественно, разнес яхту в щепки. — Мне казалось, что до берега еще с четверть мили, — оправдывался Роберто, — потому что я хорошо слышал колокол на Бакене на левом борту. — Увы! — прокомментировал Дикки. Бакен с колоколом на самом деле оказался всего лишь колокольчиком на веранде Макэл Роев, сзывавших гостей к ужину. Рассказывая что-либо... Дикий вовсю строил глазки всем девушкам по очереди, а подробности демократично подчеркивал заверениями о том, что это, разумеется, каждому известно. Ну, каждому ведь известно, какие бывают туманы у берегов Фишер-Айленда. Господи, да каждому известно, как эти бертрамы неповоротливы, прямо как баржи. Всем, конечно, известно, что за ужины у МакЭллреев... Три важные бабушки и двадцать две кузины собираются вокруг блюда с жареными ребрышками, как волчата вокруг добычи, принесённой матерью-волчицей. Да, дикий, всё это нам было известно. Мы знали того грубоватого старого джентльмена, который стоял за барной стойкой в клубе Мори в Нью-Хевене. Мы знали, как скучны посетители Мейдстоуна. Мы знали всех этих Добсонов, Робсонов и Фейниморов. Мы знали, что значит перекинуть парус. И нам было прекрасно известно, чем Палм-Бич отличается от Палм-Спрингс. Мы легко отличали вилку для жаркого от вилки для салата и от той специальной вилочки с загнутыми зубцами, которые выковыривают зернышки кукурузы, когда ее подают целым початком. И друг друга мы все так хорошо знали. Вот тут-то и таилось первое из неявных преимуществ моей работы в Пембрук-Пресс. Ощущение возросшей уверенности в себе. Для молодой женщины зарплата в Пембруке была столь ничтожной, а профессиональные перспективы столь жалкими, что другим сразу же становилось ясно. Ты согласилась на эту работу, потому что с легкостью можешь это себе позволить. — Ты у кого работаешь? — еще в такси спросила одна из девушек. — У Натаниэла Перриша. — О, блеск! А откуда ты его знаешь? — Откуда я его знаю? Сказать, что мой отец и мистер Перриш вместе учились в Гарварде? Или что моя бабушка и миссис Перриш в детстве проводили летние каникулы в Кеннебанк порте Или что я в течение целого семестра училась во Флоренции с племянницей Перриша? В общем, детка, можешь выбирать сама. Дикий теперь стоял, держа в руках воображаемое рулевое колесо. Он бешено вращал глазами, указывая туда, откуда якобы доносился звон колокола на Бакене и декламировал. Стала Эола Юнона молить такими словами. «Дал тебе власть родитель богов и людей-повелитель бури морские смирять и вновь их вздымать над пучиной. Ныне враждебный мне род плывет по волнам Теренским, морем в Италию мча Илеон и сраженных пенатов. Ветру великую мощь придай и обрушь на корму им, врозь разбросай корабли, рассей тела по пучинам». Он цитировал Вергилия стих за стихом, идеально соблюдая цезуры. Хотя можно было, конечно, заподозрить, что умение Дики цитировать классическую поэзию связано не с любовью к литературе, а скорее с механическим заучиванием стихов в подготовительной школе. Просто эти выученные наизусть строки пока еще не совсем стерлись в его памяти, но со временем непременно сотрутся. Дженни заплодировала и Дикий, церемонно поклонившись, столкнул стакан с джинном прямо на колени роберта Мауди, Роберто, надо быть половчее, старик. — Половчее? Да ты испортил еще одну пару моих замечательных штанов в цветах хаки. — Да ладно, у тебя их на всю жизнь запасено. Сколько бы их у меня ни было запасено, я требую извинения. — Ну и получишь. Дикий поднял палец, изобразил на лице серьезно покаянное выражение, открыл рот. «Пэнси!» Мы дружно обернулись, чтобы посмотреть, кто это такой. Оказалось, еще один представитель Лиги Плюща. В дверь он вошел, держа под руки двух девушек. «Боже мой, Дики Вандервайл! А кто это с тобой?» Да, Дики был поистине гением общения. и явно испытывал гордость и ничем не замутнённый восторг, когда ему удавалось так переплести нити своей жизни, чтобы, если ему вздумается, потянуть за любую, и все его друзья и друзья его друзей незамедлительно появятся у него на пороге. Собственно, для таких людей, как он, Нью-Йорк и был создан. Если уж ты попадал в объятия такого человека, как Дикий Вандервайл, то очень скоро знал в Нью-Йорке почти всех. Или, по крайней мере, Всех белых и богатых людей моложе двадцати пяти лет. Когда часы пробили десять, мы, по настоянию дикие, перебазировались в ельский клуб, чтобы иметь возможность съесть по гамбургеру, пока не закрылся гриль. Усевшись вокруг старого деревянного стола, мы пили выдохшееся пиво прямо из стаканов для воды, и снова было множество неприличных анекдотов и бесконечные соревнования в остроумии. В этом клубе оказалось ещё больше знакомых лиц, ещё больше молниеносных знакомств, ещё больше притворства, ещё больше высокомерия, ещё больше сладостных воспоминаний. «Да-да, мы ведь уже и раньше встречались», заявил один из только что прибывших, когда Дики меня с ним знакомил. «Помните, мы с вами танцевали пару раз у Билли Эберсли?» Я ошибалась, думаю, что никто не заметил, что я самая старшая в этой компании. Дикий, например, сразу это заметил и, видимо, счёл весьма соблазнительным, потому что начал с вожделением поглядывать на меня через стол и каждый раз заговорщицки подмигивал, когда за столом звучало что-нибудь этакое, на мой взгляд, достойное, в лучшем случае, студенту-второкурсника. Он явно верил почти всему, что рассказывали ему приятели о предпринятых ими летом эскападах с подругами старших сестёр. А потому, пока роберта и Велли тянули соломинку, счет которого из отцов подлежит опустошению, дикий воспользовавшись всеобщей суматохой, подтащил свой стул поближе ко мне и спросил. «А скажите, мисс Контент, где вас обычно можно найти в пятницу вечером?» И, указав на свою сестру и ее приятельниц, прибавил. «Подозреваю, что не в этом женском клубе». «В пятницу вечером меня обычно можно найти дома». «Ах, дома!» Будьте, пожалуйста, более точны с наречием «дома». Если вы скажете «дома», как и все, то мы решим, что вы живете вместе с родителями. В Элли, например, дома носит полосатую пижаму конфетной расцветки, а у Роберта над кроватью висят модели аэропланов. Так и у меня примерно то же самое. Что именно вы имеете в виду? Пижаму или аэропланы? То и другое. Очень хотелось бы посмотреть. Ну и где же этот дом? «Где вас можно найти вечером в пятницу в пижаме конфетные расцветки?» «А вас, Дики, значит, вечером в пятницу всегда можно найти именно здесь?» «Здесь?» Дики был явно потрясен подобным предположением. Он даже испуганно огляделся. Потом презрительно махнул рукой и заявил. «Разумеется, нет. Тут такая скучища. Сплошное старичье и эти вечно занятые активисты». Он вдруг посмотрел мне прямо в глаза и предложил. «А как вы отнесетесь к тому, чтобы нам отсюда удрать потихоньку и прокатиться по виллидж?» «И получится, что я украла вас у ваших друзей?» «Да ладно, они без меня отлично обойдутся». И Дики, словно забывшись, положил руку мне на колено. «Как и я без них». «Вы бы лучше слегка сбавили скорость, Дики, не то носом прямо в волнолом врежетесь». Он моментально убрал руку и согласно покивал. этого точно заметили. Ничего, времени следует быть нашим союзником, а не врагом». Он вскочил, опрокинув стул, поднял вверх палец и провозгласил, никому конкретно не обращаясь. «И пусть этот вечер завершится так же, как и начался, с ощущением тайны». Непредвиденное преимущество номер два. Когда 7 июля я явилась на работу, Мистер Перриш уже беседовал у себя в кабинете с каким-то привлекательным незнакомцем в отличном костюме, явно сшитым на заказ. Незнакомцу на вид было лет пятьдесят пять, и выглядел он как пережившая пик своей славы кинозвезда. Судя по тому, как эти двое вели беседу, можно было предположить, что они хорошо знают друг друга, но сохраняют определенную дистанцию, которую, впрочем, сами же себе и навязали. Примерно так держатся друг с другом священник и высшего звена, принадлежащий разным орденам, но исповедующий одну и ту же веру. Когда незнакомец ушел, мистер Перриш попросил меня зайти. «Катрин, дорогая, садитесь. Вы знаете того джентльмена, с которым я только что беседовал?» «Нет. Его зовут мейсон Тейт. Вообще-то он раньше здесь работал и даже был моим заместителем». но потом переместился на более тучные пастбища. А точнее, сказал бы я, сменил целую череду тучных пастбищ. В общем, теперь он работает в Конде-Наст и собирается запускать новый литературный журнал, а потому подыскивать себе помощников. По-моему, вам тоже следовало бы с ним познакомиться. «Мне здесь хорошо, мистер Перриш». «Да, я знаю, если бы вы пришли сюда лет пятнадцать назад, это место было бы вам в самый раз. Но сейчас, увы, оно для вас мелковато». И он выразительно похлопал ладонью поступки писем с отказом публикации, ждавших лишь его подписи. мейсон человек не только очень деятельный, но очень способный, так что, вне зависимости от того, обретет ли успех его новый журнал, молодая женщина с таким умом, как у вас, — Работая с ним рядом, получит прекрасную возможность многому научиться. И потом, с каждым днем дела в Конденаст идут все более динамично. Куда более динамично, чем в затхлых кабинетах Пембрук Пресс. «Хорошо, я встречусь с ним, если вы считаете, что мне следует это сделать». И вместо ответа мистер Перриш протянул мне визитную карточку мистера Тейта. Офис мейсона Тейта находился на 25-м этаже здания Конденаст. Из первого взгляда могло показаться, что этот, пока еще пребывающий в проекте журнал, уже много лет пользуется успехом у публики. В приемной, за сделанным на заказ рабочим столом, на котором стояла ваза со свежими, только что срезанными цветами, восседала весьма впечатляющего вида секретарша. Она проводила меня в кабинет мистера Тейта, и нам пришлось пройти через просторное помещение, где полтора десятка молодых людей вели деловые разговоры по телефону или строчили статьи на новеньких машинках Смит-Корона. Мне показалось, что здешние сотрудники одеты лучше всех прочих журналистов из новостных офисов Америки. Стены редакции украшали фотографии, создающие бодрящую атмосферу сделанные в Нью-Йорке. Миссис Астер в огромной пасхальной шляпе. Дуглас Фербенкс за рулем лимузина, толпа хорошо одетых людей на снегу у входа в Коттенклаб. Кабинет мистера Тейта был устроен в углу и отгорожен от остального помещения стеклянными стенами. Столешница его рабочего стола тоже была стеклянной и как бы плыла в воздухе, поддерживаемая косым крестом из нержавеющей стали. Перед столом имелась небольшая, но удобная зона для переговоров, оснащенная диваном и креслами. «Входите», — пригласил он. Манера говорить у него была явно аристократической. В ней отчасти чувствовался мягкий британский акцент, отчасти навык, приобретенный в дорогой частной школе, отчасти обыкновенная жеманность. Командным жестом он пальцем указал мне на одно из кресел, диван оставив для себя. «Я слышал о вас много хорошего, мисс Контент». «Благодарю вас. А вы что-нибудь обо мне?» Слышали? Не особенно много. Но и прекрасно. Откуда вы родом? Я родилась в Нью-Йорке. В городе или в штате? В городе. Вы когда-нибудь бывали в Олганкине? В отеле? Да. Нет. Вы знаете, где он находится? Западная 44-я? Совершенно верно. А в Дельмонику бывали? Обедали там когда-нибудь? Разве он не закрыт? Вообще говорят да. Чем занимался ваш отец? Мистер Тейт, к чему все эти вопросы? Не волнуйтесь, вам не стоит их бояться. Вы совершенно спокойно можете рассказать мне, чем ваш отец зарабатывал на жизнь. Я расскажу, чем он занимался, если вы объясните мне, зачем вам это знать. Вполне справедливо. Он работал в механической мастерской. Пролетарий? Полагаю, да. А теперь позвольте объяснить, зачем я пригласил вас сюда. 1 января я запускаю новый журнал под названием «Готэм». Это будет иллюстрированный еженедельник, главной задачей которого станут интересные очерки о тех, кто рассчитывает перестроить на свой лад и Манхэттен, и весь остальной мир. До некоторой степени он будет напоминать журнал «ВОК», но в другой области. В области интеллектуальных и деловых способностей человека. Я ищу себе такого помощника, который не только сортировал бы мои телефонные звонки и мою корреспонденцию, но и мог бы при необходимости сдать в прачечную или получить оттуда мое белье. «Мистер Тейт, я, видимо, заблуждалась», но у меня создалось впечатление, что вы ищете себе ассистента для издания литературного журнала. У вас создалось такое впечатление, потому что именно так я сказал Натану. Если бы я сказал ему, что хочу нанять для себя Лакея, который заодно будет работать и в моем гламурном журнале, он бы ни за что мне вас не порекомендовал. И наоборот тоже. Мистер Тейт прищурился, потом указал повелительным перстом на мой нос и подтвердил. «Совершенно верно. Подойдите-ка сюда». Мы подошли к столу, стоявшему у окна. Окно выходило на Брайант-парк. А стол был буквально завален гранками, оттисками, эскизами и фотографиями. Сверху лежали сделанные потайной миниатюрной камерой фотографии Зельды Фиджеральд, Джона Берримора и одного из молодых Рокфеллеров. У каждого из нас свои достоинства и недостатки, мисконтент. Грубо говоря, Готэм будет публиковать материалы о жизни городских знаменитостей, рассказывать об их любовниках, об их переписке, об их неудачах и так далее. Он указал на те три фотографии. Можете вы определить, к какой категории относятся эти люди? кто о которой вы только что говорили? Он скрипнул зубами и улыбнулся. совершенно верно». Но должен сказать, что по сравнению с вашей жизнью в редакции Натана здесь все будет совершенно по-иному. Ваша зарплата увеличится вдвое, ваши часы работы втрое, а смысл вашей деятельности раза в четыре. К сожалению, тут есть одно «но». Одна ассистентка у меня уже имеется. Неужели вам так уж нужны две? Вряд ли. Вообще-то я бы хотел, чтобы до первого января... Вы обе поработали с полной отдачей, буквально на пределе возможностей. А потом я бы решил, кого из вас отпустить. Я пришлю вам мое резюме. Зачем? Чтобы подать заявление о приеме на работу. Это не предварительная беседа с соискателем, мисс Контент. Это реальное предложение, которое вы можете принять или не принять. Если принимаете, то завтра в 8 утра будьте на рабочем месте. Он решительно направился к своему письменному столу, уселся и... «Мистер Тейт!» «Да, вы так и не сказали мне, зачем хотели узнать профессию моего отца?» Он удивленно поднял глаза. «Разве это не очевидно, мисс Контент?» «Я терпеть не могу дебютанток». «Итак, еще утром в пятницу, первого июля, у меня была низкооплачиваемая работа у издателя, чья звезда уже почти сошла с небосклона», и окружал меня постоянно менявшийся кружок полузнакомых людей. А уже в пятницу 8 июля я одной ногой переступила порог Конде Наст, а второй — порог Никербокер club оказавшись в тех профессиональных и социальных кругах, которые и определили последующие 30 лет моей жизни. Так переменчив Нью-Йорк, то ли как флюгер, то ли как нападающая кобра, время покажет. Глава 13. Как только завершится бой. К третьей пятнице июля моя жизнь складывалась следующим образом. А. Восемь часов утра я стою, исполненное внимание, в кабинете Мейсона Тейта. Он сидит за рабочим столом, перед ним чашка кофе, плитка шоколада и тарелка с копченым лососем. Справа от меня Элли Маккена. Маленькая брюнетка с невероятно высоким IQ. На ней черные брюки, черная рубашка, черные туфли на высоких каблуках и очки кошачьих глаз. Почти в любом офисе всего одна дополнительно расстегнутая пуговка на блузке способна максимум в течение года превратить умелую, чистолюбивую девушку из обыкновенного работника в абсолютно незаменимого. Но только не у мейсона Тейта. Чуть ли не с первого дня он ясно дал мне понять, что его интересы находятся в другом полушарии. Так что мы с Элли могли приберечь трепет своих ресниц для мальчиков на танцплощадке. «Да и ты глаза-то на нас редко поднимал, практически не отрываясь от своих бумаг». Громовым голосом он выдает Элли инструкции, как всегда находясь от нас обеих на аристократическом расстоянии. «Отмените мою встречу с мэром во вторник. Скажите ему, что меня вызвали на Аляску». Принесите мне все передние обложки ВОК, Венити Фэр и Тайм за последние два года. Если не сможете найти их внизу, возьмите ножницы и ступайте в публичную библиотеку. День рождения моей сестры — 1 августа. Купите ей что-нибудь скромное в Бендул. Она скажет, что у нее уже пять таких есть, так пусть будет 6 Затем он подталкивает ко мне стопку синик. Контент... Передайте мистеру Моргану, что он на верном пути, но ему не хватает доброй сотни нужных предположений, и при этом тысяч слов у него явно лишние. А мистеру Кэббету передайте следующее «да», «да» и «нет». Скажите мистеру Спиндлеру, что он выстрелил абсолютно мимо цели. Для первого номера у нас по-прежнему нет главного материала. Проинформируйте всех, что в субботу все отменяется. На ланч я буду есть окорок с цельнозерновым ржаным хлебом и мюнстерский сыр. Да, и еще греческие приправы из магазина на 53-й улице. Более или менее в унисон мы с Элли отвечаем. Да, сэр. К 9.00 телефон трезвонит вовсю. Мне нужно немедленно переговорить с Мейсоном. Я не стану встречаться с мистером Тейтом, даже если он мне заплатит. Моя жена, она больна, возможно, позвонит мистеру Тейту. Я очень прошу его проявить разумное отношение к тому, в каком она состоянии, и посоветовать ей вернуться домой к детям и предоставить себя заботам лечащего врача. Я получила кое-какую информацию о своем муже, это, возможно, покажется мистеру Тейту интересным. Речь идет о проститутке, полумиллионе долларов и собаке. Меня можно найти в отеле «Карлайл», где я записана под девичьей фамилией. Мой клиент, житель Нью-Йорка, человек поистине безупречный, узнал, что его ненормальная жена выдвигает против него самые фантастические обвинения. Передайте, пожалуйста, мистеру Тейту, что если он в своем журнале, который, как известно, вот-вот выйдет, опубликует хоть какую-то из ее нелепых и печальных выдумок, мой клиент незамедлительно возбуждает дело не только против издательства, но и против мистера Тейта лично. Как это пишется? Диктуйте, пожалуйста, по буквам. как с вами До какого времени можно звонить? Я непременно передам ему ваши слова. <coughs> Это мое внимание пытается привлечь своими покашливаниями Джейкоб Вейзоп, главный корпоративный финансист Конде Наст. Он давно уже стоит возле моего стола. Честный, многоработающий человек, он, к сожалению, носит те отвратительные, приносящие несчастье усики, которые стали популярны благодаря героям Чарли Чаплина, но потом совсем другие герои, вроде Адольфа Гитлера, навсегда вывели их из моды. По выражению лица Вейзера, легко можно догадаться, что Готэм он не любит, ну вот ни капельки. И, возможно, считает затею Тейта нездоровой и исполненной скрытой похоти, что в определенной степени соответствует истине, хотя в нашем будущем журнале разврата и гламура будет, разумеется, ничуть не больше, чем вообще на Манхэттене. Доброе утро, мистер Вейзер. Чем я могу вам помочь? Мне нужно увидеться с Тейтом. Да, я говорила с вашим помощником. К мистеру Тейта вы записаны на вторник. На пять сорок пять. Это что, шутка такая? Нет, сэр. Знаете, я все-таки увижусь с ним прямо сейчас. Боюсь, это невозможно. Мистер Вейзер молча тычет пальцем в ту сторону, где за стеклянной стеной мистер Тейт осторожно окунает кусочек шоколадки в недопитый кофе. — Благодарю вас, мисс, но я увижусь с ним прямо сейчас. Он решительно направляется ко входу в кабинет Тейта. Не сомневаюсь, он и жизнь свою готов отдать, лишь бы исправить неточности в балансе. Чтобы не дать ему ворваться в кабинет, мне остается одно — преградить ему путь собственным телом. Его лицо становится красным, как редиска. — Послушайте, мисси! — говорит он, с трудом сдерживая бешенство, что, впрочем, плохо ему удается. «В чем дело? Что здесь происходит?» Между нами внезапно возникает мистер Тейт, и его вопрос явно обращен ко мне. «Мистер Вейзер желает непременно с вами увидеться», — объясняю я. «Я полагал, что наше с ним свидание назначено на вторник». «Да, согласно вашему расписанию». «Тогда в чем же проблема?» «Раздается трубный глаз мистера Вейзера». «Я только что получил последний отчет о расходах, связанных с содержанием ваших штатных сотрудников. Вы на 30% превысили бюджет». Мистер Тейт медленно поворачивается к мистеру Вейзеру. «По-моему, мисс Контент уже достаточно ясно дала понять вам, Джейк, что я в данный момент недоступен. Постарайтесь это уразуметь. Кстати, во вторник я тоже буду недоступен». «Будьте добры, мисс Контент, побеседуйте с мистером Вейзером вместо меня и запишите все, что его беспокоит. И, пожалуйста, постарайтесь сделать так, чтобы он понял, мы непременно в самое ближайшее время вернемся к поднятым им вопросам». И мистер Тейт вернулся к своей шоколадке, а мистер Вейзер — к своей счетной машинке в далеком от нас кабинете на третьем этаже. Большинство руководителей требуют от своих секретарей демонстрации должного уважения ко всем, с кем им приходится говорить, и надеются, что секретари со всеми будут учтивы и сдержаны. Но мистер Тейт подобных требований никогда не выдвигал. Напротив, он всегда подталкивал нас с Элли к тому, чтобы мы разговаривали с посетителями столь же высокомерно и нетерпеливо, как и он сам. Сперва я считала... Это просто неким иррациональным продолжением воинствующего аристократизма Тейта и следствием его невероятного самомнения в стиле «Я — король солнца». Но со временем я поняла, в чем была суть этой гениальной задумки. Заставляя нас обеих быть столь же грубыми и требовательными, как он, Тейт укреплял наши позиции в качестве ближайших к нему лиц. «Эй — Эй! — окликает меня Элли, проскользнув через всю комнату к моему столу. гляди-ка Юный посыльный приволок десятифунтовый словарь «Вебстер», перевязанный хорошеньким розовым бантом. Секретарша указывает ему на середину нашего зала. Каждый из журналистов холодно смотрит на приближающегося курьера и криво улыбается, едва тот проходит мимо. Некоторые даже встают, чтобы посмотреть, чем закончится это шоу. Наконец парнишка останавливается перед Николасом Фейзендорфом. Увидев перед собой этот словарь, Фезендорф становится почти таким же алым, как его яркая белишка фирмы BVD. Но что еще хуже, посыльный начинает петь. Поет он на мотив простенькой, но весьма популярной на Бродвее любовной песенки. И хоть и попадает время от времени мимо нот, всю душу, кажется, вкладывает в эту песню. Ты можешь в значении слов сомневаться, но все же вперед, и не стоит бояться. Открой эту книгу, и сразу поймешь. Какое значение правдиво, Какое есть явная ложь?» Тейт велел Элли заказать словарь И сам написал стишок. Но идея с поющей телеграммой И розовым бантом принадлежала ей. В шесть часов мистер Тейт Покинул свой кабинет, Дабы успеть на поезд до Хэмптонс. В шесть пятнадцать я перехватила взгляд Элли. Мы дружно встали — накрыли чехлами машинки и надели пальто. «Пошли», — сказала она, — «давай отпразднуем свое освобождение». И мы двинулись к лифтам. В первый же день моей работы в Готэм, когда я пошла в туалет, Элли тут же вскочила и направилась за мной. В туалетной комнате, склонившись над раковиной, торчала какая-то девица из художественного отдела. Элли велел ей не тянуть кота за хвост и немедленно выйти вон. На какой-то миг мне показалось, что она собирается отрезать мне челку или часть локонов, а потом вытряхнет содержимое моей сумочки в унитаз. Именно так встречали новеньких в той школе, где я училась. Но Элли, прищурившись, посмотрела на меня сквозь стекла своих кошачьих очков и сразу перешла к сути дела. Она сказала, что мы с ней, как два гладиатора на арене Колизея, а Тейт — лев. Когда он вырывается из клетки, мы можем либо кружить около него, либо, испугавшись, разбежаться в разные стороны и ждать, когда он нас съест. Если мы правильно раскинем карты, Тейт вскоре будет не в состоянии выбрать, на кого из нас он действительно может положиться». а потому Элли предлагала принять на вооружение несколько основных и незыблемых правил. Когда бы Тейт не спросил, где находится одна из нас, ответ — днём или ночью — мог быть только один. В дамской комнате. Если же он попросит нас ещё раз проверить работу друг друга, каждый позволено заметить только одну ошибку. А когда он кого-то из нас похвалит — Надо отвечать, что ты никогда бы с этим не справилась без помощи второй ассистентки. Но по вечерам, когда Тейт уходил домой, мы ждали ещё пятнадцать минут, чтобы уж точно убедиться, что он покинул здание Конденаст, и только тогда, держась за ручки, направлялись к лифту и спускались в вестибюль. «Если мы ни разу не облажаемся, — сказала Элли, — то к Рождеству сами будем этим цирком управлять. Но Кейт...» Что ты на это скажешь? В дикой природе некоторые животные, например, леопард, охотятся в одиночку, а некоторые только стаи, например, гиены. Я отнюдь не была стопроцентно убеждена, что Элли — гиена. Зато была совершенно уверена, стать чьей-то жертвой она себя просто не позволит. А я скажу вот что. Один за всех и все за одного. В пятницу вечером некоторые девушки любили ходить в устричный бар на Гранд-Централ и позволяли парням, приехавшим на экспрессе из Гринвича, угощать их выпивкой. А Элли нравилось ходить в кафе «Автомат», где она спокойно могла устроиться в полном одиночестве и слопать сразу два десерта и полную миску супа. Именно в таком порядке. Её восхищало царившее там полное равнодушие работников и посетителей а также нейтральность поглощаемых ею кушаней. Пока Элли ела своё пирожное с глазурью, а затем и моё, мы успели всласть посмеяться насчёт этого цирка со словарём, потом обсудили ненависть мистера Тейта ко всему, что имеет пурпурный или розовый оттенок, к символу королевской власти, к сливам, к розовой прозе. Когда пора было уходить, Элли, как алкоголик, встала и пошла прямо к дверям, абсолютно ничем не показав, что несколько перебрала. Была уже половина восьмого. Выйдя на улицу, мы поздравили друг друга с очередным пятничным вечером без свидания, и Элли ушла. Но едва она повернула за угол, я вернулась в кафе, отыскала туалет и переоделась в самые лучшие из имевшихся у меня платьев.